Глава 2. На двадцать седьмой день пути, ближе к вечеру, караван наконец-то вышел к столице некогда Великой Империи, городу Сальдору. Город не спадающими ступенями раскинулся на пологом склоне одинокой горы. Композиция была чудесная. Многоуровневые кольца стен, громада гранита, лазурная бухта, поля. Практически столица Гондора из «Властелина колец», подумал Макс, любуясь видом. «Разве что такой шикарный бухт, и я в фильме не помню». «Нравится?» — спросил Эдвин, видя, как разгладилось доселе уставшее лицо Макса от взглядов на город. «Конечно. И видя теперь этот город, я просто не понимаю, на что могут претендовать двадцать тысяч. Его тут и сотней не взять». «Твои бы слова да богам в уши!» — усмехнулся Эдвин. Стены города на самом деле очень слабые, едва не разваливаются от ветра. На многие участки даже стража не лезет от греха подальше. Старые куртины и башни давно разрушены, а новые. Вон видишь? Он указал на стоящую на правом фланге массивную круглую башню и кусок стены, разительно отличавшиеся от остальных. Такими стены были во времена моей молодости, 400 лет назад. А теперь они сложены кое-как из грубо обработанного камня. И это считается верхом мастерства. Почему же? Что случилось? Утеряна технология, грустно сказал архимаг. Раньше в кардоре делали какой-то порошок, с помощью которого вываривали большие блоки для стен и башен, мощные, крепкие, укреплённые вживлёнными в них кусками железа для опущей стойкости. А потом Кардер пал во время Великой войны и был уничтожен вместе со своими секретами. И много таких утерянных технологий? Почти все. В столице ведь не занимались производством практически никаких товаров. Экспедиция Метрофриста, что ты встретил, как раз исследовала руины одного из наименее пострадавших городов. Но осталось очень мало сведений и артефактов. Слишком сильна была мощь разрушения. Но мы стараемся по крупицам собрать древнее наследие. Мм. Mm. А напавшие на караван, что они хотели? Ведь если спустя какое-то время кто-то начнёт продавать неучтённые артефакты, можно будет легко выйти на заказчика этого бесчинства. Так чего на него выходить? И так все знают, что это орден. Артефакты они обычно себе забирают. Магов всех вырезают. Совершенно типичное поведение. Все это знают, но доказательств нет. Они всегда через подставных лиц нанимают разбойников, а потом через такие же пустышки у них все скупают. То есть Орден Света прикладывает все усилия к тому, чтобы помешать восстановить утраченные знания? Улыбнулся молодой барон. Скорее присвоить. Они ведь не дураки и понимают, какую власть дают знания, а потому готовятся к тому моменту, когда станут не нужны баронам Зеленой долины как средство борьбы против императора. Смешно сказать. Те же клирики ордена это обычные маги, принявшие и сан, и вышедшие из-под данства его императорского величия. Вы с ними обмениваетесь знаниями? Нет, они вообще никому за пределами ордена ничего никогда не передают, заявляя, что знания древних открыли в этот мир путь для демонов, именно по этой причине боги их и погребли в серых пустошах. И не нам, смертным, идти против божественной воли. В общем, обычные лицемеры. Вот за таким милым и ни к чему не обязывающим разговором караван вступил в пределы города. Как и говорил Эдвин, вблизи могучий сальдар выглядел убого, чем-то напоминая грандиозных размеров аул. Кое-как сделанные стены, грязные улочки с россыпями конских яблок и кривые домики с мизерной этажностью. Конечно, на верхних ярусах у аристократов имелись более солидные, а местами и вообще впечатляющие постройки, но в целом всё казалось крайне унылым. Даже дворец императора производил впечатление чего-то запущенного, лишь местами обустроенного и начищенного до лоска. Академия находилась на небольшом искусственном плато, в некотором удалении от города, фактически нависая террасой над Лазаревой бухтой. Видимо, по этой причине ни один штурм ни разу не привёл к разрушениям на её территории. Грустно всё как-то, ответил Макс на предложение поделиться впечатлениями с Архимагом. Укрепления отремонтированы из рук вон плохо, бойцов нет и взять не откуда. Равно как и привести в порядок фортификацию. Да и вообще, у меня ощущение, что город умирает, как и империя. В описанном вами политическом раскладе у неё просто нет никаких шансов, и её не завоевали только потому, что правителям из Эмиратов выгоднее её время от времени грабить, чем брать под свою руку и ввязываться в местные исколки. Ты прав, мой мальчик, после нескольких минут молчания ответил Эдвин. И не только одна империя умирает. Весь этот мир катится в какую-то пропасть. Всё равно уже дело не поможет, и нам остаётся только барахтаться до самого конца, не сдаваясь и стремясь выжить любой ценой, отметил архимаг, когда они достигли ворот академии. Делай, что должен и будь, что будет. Да, именно так. Кивнул он и повёл его в административный особняк. Спустя 3 часа комнаты испытаний. Молодой человек Грузный лысый мужчина обратился к задремавшему на скамейке у дверей Максу. Это вы, Макс Эльдерн? Да? Тогда я прошу вас пройти за мной. Вежливо улыбнулся он, продолжая держать руки где-то в складках одежды, и плавно развернувшись, скрылся за дверью. Внутри был просторный мраморный зал с каким-то странным креслом в центре. Проходи, не бойся, раздался где-то справа голос Эдвина. Макс обернулся и слегка вздрогнул. В зале на Постаменте гордо восседали 17 уже не молодых мужчин и женщин. Этот артефакт, продолжил говорить архимаг, кивая на странное кресло, достался нам от древних. Он позволяет определить степени и направленность силы, а также потенциал её развития. Ничего плохого он с тобой не сделает, и сам процесс проверки будет лишён каких-то неудобств. Закончил Эдвенник ивнул в сторону странного кресла, подозрительно напоминающего что-то ортопедическое, только из непонятного материала. Макс аккуратно подошёл к нему шагов на пять и прищурившись, обошёл его по кругу, внимательно рассматривая. "Ты смотри", мысль она произнесла отрывисто так, чтобы все почтенные метры, присутствующие на процедуре, её услышали. "Как интересно он двигается. Прямо-таки ящерка". Голову наклоняет и поворачивает так, чтобы одним глазом смотреть, — согласился магистр Зельдер. «А на мордочке такое любопытство!» — добавила Дризелла. «Экеон странный. Мэтр Эдвин, где, вы говорите, его нашли?» «В серых пустошах, хотя он утверждает, что младший сын какого-то барона из свободных баронств, и документы даже есть. Очень интересный экземпляр», — снова отметилась Дризелла. «Открыт». Аура вроде похожа на человеческую, только только очень странная, заметил Эдвин. Да и парень совсем не прост. "Макс", раздался голос Эдвина. "Я же говорю, не бойся, ничего плохого с тобой не произойдёт. Мы ждём". Вместо ответа парень кивнул, нерешительно сделав несколько шагов, сел в кресло и расслабился. Несколько секунд ничего не происходило, а потом вдруг из кресла вынырнули какие-то отростки, надёжно фиксируя тело парня, и в голове послышался шёпот. Так, словно кто-то пытался с ним разговаривать. Макс прислушался. Незнакомые слова стали кое-как всплывать в памяти, словно давнишние воспоминания, забытые когда-то. И чем дальше парень слушал, тем больше обалдевал. Да и как тут не выпасть, если незнакомый голос фактически отчитывался о ходе загрузки коммуникационного узла и о прочих увлекательных вещах, которые совершенно не сочетались с той разрухой, что творилось на просторах этого мира. Через некоторое время шёпот усилился, превратившись в многоголосие, и Макс почувствовал лёгкое покалывание. А в воздухе прямо напротив него всплывали небольшие голографические объекты с разнообразной информацией. О нём К счастью, не биографического толка. Впрочем, во всем этом мельтешении он мало что понимал, хотя письменность Слава Хель была ему знакома. Наконец, все завершилось, и, выстроившись в сводную таблицу, завершили свой путь по голограммам значки, а отростки наконец-то отцепились и прекратили фиксировать тело юного барона. Впрочем, маги, сидевшие на постаменте, не спешили комментировать произошедшее, так как были чем-то крайне озадачены. Что-то не так? робко спросил Макс, видя в каком состоянии находятся все присутствующие. Не так, усмехнулась Дризела. Ты знаешь, что после Великой войны больше не рождались маги полного круга. Полного круга? удивлённо переспросил барон. А что это значит? Магические способности обычно делят на стихии разного плана. Основными являются 12 направлений. хотя на самом деле их больше. Нам известно 60, но, полагаю, имеются и иные. Так вот, перебил ее Эдвин, после той бои не что-то случилось, и перестали рождаться маги, обладающие способностью работать со всеми основными стихиями. А те, что пережили войну, потеряли часть своих талантов. «Вы хотите сказать, что я...» слегка ошарашенно спросил Макс высокую комиссию. «Именно». торжественно произнес архимаг. «Все основные стихии открыты для тебя и не ограничены в пределах развития, точно так же, как в свое время было у древних магов». «Однако», — добавил Зельдер, «степень развития каждой из стихий очень слабая, не выше первой ступени». «Ок». «Что?» — не понимая значения этого слова, переспросил Зельдер. «Раз вы меня не берете на бесплатное отделение, то я пойду». Денег у меня всё равно нет, а делать мне здесь больше нечего. Пожал он плечами и направился к двери. "Постой!" с каким-то надрывом крикнул Эдвин. "Зачем? Все же сказали, что обучение в академии бесплатно только для тех, кто достиг четвёртой ступени минимум. Я уверен, для тебя сделают исключение," с жаром произнёс архимаг. "Вы уверены?" "Абсолютно. Ты первый маг полного круга за неполные 5 веков." Его императорское величество просто плюнет на условности ради возможности ввести в Имперскую гильдию магов такого самородка. Если честно, сказал Макс с мерив скептическим взглядом всех присутствующих. Мне всё это очень не нравится. Почему? удивился Зельдер. Потому что если всё так, как вы говорите, то в будущем я стану большой проблемой для ордена. Полагаю, они не дураки и в состоянии просчитать шаги на несколько лет вперёд. Если Мак полный круга такая редкость и связана с древними, то уверен, что у Вес с ними начнётся настоящая война, а я окажусь крайним во всём этом бардаке. Макс, прямо смотря в глаза молодому барону произнёс Эдвин. Мы разберёмся с Ордином. Ты пока ещё очень слаб и мало что знаешь, но в будущем действительно сможешь обрести немалое могущество и укрепить трон империи. Это всё понятно, хмыкнул парень. Но что делать сейчас? Если Орден узнает, то он незамедлительно начнет попытки моего уничтожения, и вы не будете всегда рядом. Или я все эти годы, по вашему мнению, должен просидеть безвылазно в Академии? И ты предлагаешь уйти?» — покачал головой Зельдер. «Вот так все бросить и уйти?» «Денег для оплаты обучения у меня нет, поэтому единственный вариант — где-нибудь их достать и после вернуться к этому вопросу». Если деньги единственный вопрос, который тебя волнует, произнёс Эдвин, то мы решим его сами, без твоего участия. И вызовете тем самым подозрение. Даже если на каждом углу не трубить, что я маг полного круга, то не вызовет ли ваша излишняя опека какого-то странного парня с мизерными магическими навыками подозрения со стороны ордена? Они ведь наверняка следят за каждым вашим шагом. Не волнуйся, улыбнулся Эдвин. Всё не так уж плохо. Я обладаю достаточным влиянием, чтобы обойдя шпионов ордена, перевести на твоё имя нужную сумму денег. Это разве не вызовет подозрений? Отнюдь. Ведь перевод будет сделан от имени твоего отца через одно из представительств железного банка в свободных баронствах. Со стороны все посчитают, что заботу проявил отец. В долг, спокойно, но с железом в голосе произнёс Макс. Что? Я соглашусь принять эти деньги только в том случае, если вы дадите мне их в долг. Хорошо, добродушно пожал плечами Эдвен. Но это всё равно не снимает проблемы. Если новость о том, что появился маг полного круга, выйдет за пределы этого кабинета, то всё окажется зря. Поэтому я предлагаю поддержать пока язык за зубами, а меня обозначить как какого-нибудь заурядного мага с практически неразвитым даром и потенциально большими способностями. Ну что же, кивнула Дрейзела, вполне разумное предложение. Что скажете, уважаемые метры? спросила она, и после того, как все утвердительно кивнули, вновь обратилась к Максу. И какое направление ты хочешь развивать в первую очередь? Учитывая угрозу со стороны ордена, я хотел бы выбрать то, к которому они относятся наиболее лояльно. Хочешь притупить их бдительность? усмехнулся Зельдер. Тогда тебе нужно идти учиться работать со стихией жизни. Очень непростая и редкая вещь. Подобных магов все ценят и оберегают, даже орден. Ни один маг этой стихии не принял и никогда не примет их предложения из-за особенностей устава. Они это прекрасно понимают. А возможность жить столетиями для простых людей никто другой обеспечить не может. Да и вылечить от по-настоящему серьёзных недугов Кроме того, маги жизни не могут призывать демонов. Они к этому просто не способны. Отлично, улыбнулся Макс. Тогда этим направлением мы займёмся. Пусть лучше считают меня взбалмошённым, но очень полезным болтуном, чем подозревают в демонологии. В то же время в беседке божественно красивого сада. Проклятье. Доннар еле сдерживал свою ярость. Он что, с ума сошёл? Тише, тише, дружок, улыбнулась Даяна. Что тебя так разозлило? Он понимает, что может освоить боевые стихии, чтобы защитить себя, но вместо этого занимается какой-то фигнёй. Какая магия жизни? Бред. Ты просто ревнуешь, усмехнулась Хель. А ты разве нет? подмигнула ей Миранда. Он в твой адрес такие комплименты отпускал, люба дорого послушать, а теперь бац и выбирает ведомство сестрицы. Дорогуша, Хель смирила Миранду слегка презрительным взглядом. Своим поступком демон сделал мне ещё один комплимент и поднял себя в моих глазах. Но ты этого не заметила. У вас с братцем только какие-то порывистые безумства на уме. Зачем ты влезла в его дела с сестрой? Стремилась вызвать в нём раздражение? А ты до нора всё ещё полагаешь, что демон, как истинный придурок с пеной на губах, будет получать наслаждение от бессмысленных и бесполезных драк? Нападения Анжи? Ведь это ты к нему причастен. И что? скривился донор Не лезь, понимаешь? Наш демон после того нападения назвал всё происходящее театром абсурда и был очень недоволен тем, как ты хотел его развеселить и завлечь. Умные существа не твой профиль. Ты отпугиваешь их своим неприкрытым хаосом и взбалмошностью. Слушай, сестрица, зло прорычал донор. А ты немного ли на себя взяла? «Неужели мой брат желает это оспорить?» — усмехнулась Хелли и от нее повеяла могильным холодом и ужасом. «Успокойтесь!» — влезла Миранда. «Хватит! Хель, что ты творишь?» «Ставлю на место того, кто своими необдуманными поступками может все испортить». «Хорошо». Богиня страсти взяла за руку донора. «Ты хочешь, чтобы мы пока не вмешивались?» «Именно, потому что ваша неуемная энергия вызывает у демона раздражение». Он ведь, как вы уже заметили, не склонен ни к страстным порывам, ни к безудержному разрушению. Не зачем его дразнить. Ладно, пророкотал Доннер, едва сдерживая рвущуюся из него ярость. Мы пока постоим в стороне, тем более что у меня есть дела. С этими словами они с Мирандой пропали. Ты не слишком ли жёстко с ними? чуть поживав губы спросила Даяна. Их вообще тут быть не должно. Прищурив глаза от переполнявшей ее злости, прошипела богиня смерти. «Поверь, я уже не раз пожалела о том, что поддержала этих во время той войны». «Что сделано, то сделано», — с постным лицом произнес бог удачи. «Скажи, друг мой», — спросила края Хель уже совершенно спокойным голосом, — «ты хочешь жить?» «Конечно», — усмехнулся бог удачи и осекся, встретившись с полными льда глазами Хель.